Глава «Так, я пошел соседей мастера Турлов опрашивать», – минут через десять после ухода Ингора заявил наставник. Вальтер лишь кивнул, не поднимая взгляда от бумаг. В деле, что дал ему Радбор, было не особо много материала. Кроме зафиксированного факта убийства и короткого анализа смертельной раны, здесь же был приложен и краткий опрос жильцов, стоящих рядом домов, а также знакомых Драура. Родственников у него не было, друзей, как выяснилось, тоже, да и знакомые. Судя по перечню, завсегдатые и работники Рябчика, и Бочонка. Ничего, за что можно было бы зацепиться, Мак не обнаружил. Он горестно вздохнул, закрыл папку. Делать нечего, придется прогуляться, слух решил Вальтер. В Рябчике он уже был, хоть и не по делу Драура, но все же связанному с ним. Так что сначала решил наведаться в Бочонок. Да и не хотелось ему, откровенно говоря, в трактир, где висит портрет главного мастера страны. Пока карета плавно двигалась в городском потоке, Вальтер пытался найти хоть какой-нибудь мотив в убийстве Верамира. Для него было очевидно, что драура убрали как ненужного свидетеля. Оборвали ниточку. Но кому и чем мог помешать брат Кантемира? Наконец карета остановилась. Выйдя из нее, Вальтер осмотрелся. Они были на ничем не примечательной радиальной улице. Нужный трактир был тут же, и парень порадовался, что не придется идти во дворы, да и фасад у заведения был чище и выглядело оно опрятнее, так что Мак надеялся, что и внутри все будет так же. Может, даже и перекусить тут можно будет, а то время обеденное. «Горячая новость, горячая новость!» глотил мальчишка глашатый. Вальтер не обратил на него внимания. Что могут знать эти сплетники? Так, обрывки слухов, что случайно услышали какие-нибудь слуги от своих хозяев. Настоящий лито пользуется газетой, что выпускает гролы. А вот Юдик заинтересовался. Господин, можно я отлучусь? Состроил парень жалостное лицо. Я быстро. Хорошо, бросил Вальтер и зашагал в вход. Внутри действительно казалось намного приятнее, чем в рябчке. Пройдя за свободный столик у окна, Вальтер дождался официантку и заказал себе плотный обед. «Если можно, позовите хозяина заведения», — протянув пару серебряных монет, попросил Мак. «Хорошо, господин». Чуть замешкавшись, был женщина лет сорока. В ее положительном ответе Вальтер не сомневался. Обед стоил половину той суммы, что он дал официантке, и она забрала все. Хозяином оказалась хозяйка. Дородная дама в фартуке была недовольна, видимо. Кроме управления заведением, она еще и готовкой занималась, что изрядно удивило мага. «Здравствуйте!» — хмуроно сдержанно поздоровалась женщина. В руках она держала полотенце, которым до этого что-то вытирала. Но у Вальтера сложилось впечатление, что хозяйка готова пустить его в ход, как оружие против непонятного посетителя. «Вы хозяйка Бочонка?» — растерялся маг. «Да, а в чем дело?» — Говорите быстрее, а то ваш обед сам не приготовится. Mm. — Ммм, я хотел задать пару вопросов насчет Драура. Вы знаете такого? — Знаю, — Перебил женщина, сморщившись так, будто лимон откусил. — Эта сволочь перед смертью у меня пять серебряных монет занял. — Вот кто мне их теперь вернет. — А вы что хотели-то? Я из полиции, расследуй его смерть, — спокойно ответил Вальтер, стараясь держать себя в руках. Может, зрял? здесь обед заказал, а то говорят, что злой повар плохие блюда готовит. А почему вы решили дать ему в долг? Так доверяли?» — Стал интересно Вальтеру. «Если что и был в драурь хорошего, то только умею держать слово», — нахмурившись, ответила так и не представившаяся хозяйка бочонка. Хотя тут Вальтер чуть напряг память и вспомнил ее имя из материалов дела. Эмилия вроде ее зовут. Он уже не впервые спускает все на выпивку и девок, так что раньше занимал, но всегда в срок отдавал долг. Как сказал, так и будет. И тогда он хвастался, что ему дельце подвернулось, плевая, и уже на следующий день отдаст все, а ночью его убили. Вы знали, чем он занимался? Все знали. И молчали? Неподдельно удивился маг. Вас совсем не смущало, что деньги, что он вам отдавал, кровавые? «За руку его никто не ловил», — пожал плечами Эмиля. «А слухи к делу не пришьешь. Кстати, господин Мак, а вы точно из полиции? А то ко мне раньше другой детектив по этому делу заходил». Вальтер достал из кармана знак стажера, который убрал туда, чтобы не привлекать раньше времени ненужного внимания. «Дело передано моему наставнику, следователю Радбору», — небрежно бросил он, отслеживая реакцию женщины. И она его не подвела. Вон как побледнел от страха. «Что еще скажете по поводу Драура? Кто мог дать ему заказ на убийство?» «Он здесь только с Анваром говорил». «Только если он...» Уж не столько раздраженный, а скорее с боязнью ответил Эмили. «А кого он убил? Или не успел?» Мерамира. снова отслеживая реакции хозяйки, сказал Вальтер. И снова страх. «Точно, кроме Анвара, никто не мог дать Драуру заказ. Говорят, он иногда брал со стороны, если цель не слишком важная шишка». «Не знаю, так ли это, но здесь он только с Анваром общался и подошел ко мне занимать только после разговора с ним. Извините, я могу вернуться на кухню?» В голосе женщины прорезались прощащие нотки. «Последний вопрос. А вы не боитесь самого Анвара?» «Боюсь», — согласилась Эмили. «Но я уже сталкивалась с вашим наставником», — чуть замялась женщина. его я боюсь больше. Так я могу идти?» «Да, спасибо за разговор», — кивнул Вальтер. Кое-что стал проясняться. Вальтер не знал, чем разбор мог напугать Эмили, но это ему сейчас на руку. Может, и зря он сам не пошел сюда. Хотя разговор со свидетелем по делу магистра магистралубаст, конечно, был важнее, так что расстановка приоритетов на лицо. Обед принесли уже через 10 минут, так что слова Эмилия о подгоревшей еде вполне могли бы быть и правдой, а не поводом убежать от Вальтера. Но одно другому в принципе не мешает. Пробуя принесенное мясо зайца на вкус, решил мак. «А не дурно. У этого анвара есть вкус», — пробормотал себе под нос Вальтер. Закончив с обедом, он задумался, куда идти теперь. В деле говорилось, что у Драура был один постоянный собутыльник, но и он, по материалам того же дела, был уже мертв. Только вот не от внезапного куска стали в живот, а из-за пьянки. Приятель Драура банально перепил и, выйдя на улицу, проблевался, а потом споткнулся, упал и захлебнулся в собственной блевотине. Даже когда читал, магу было дурно от представленной картины, а уж сейчас, после сытного обеда, он вообще предпочел отмести эти мысли подальше. Больше ниточек не было. Только если снова попробовать опросить хозяина Рябчика, все же Драур умер в ту же ночь, сразу после Верамира. Может, и за ним кто-то пошел. Но, вспоминая их ответ насчет Верамира и то, как они смотрят за посетителями, что-то я сильно сомневаюсь в продуктивном разговоре. Похоже, все-таки зря Радбор верит в нашу удачу. Разве что у Ингора что-то получится. Последняя мысль была неприятна, но ради раскрытия дела Вальтер был готов надеяться даже на удачу соперника. Первым бросилось в глаза вышедшему на улицу магу общее оживление и... Удивление? Да... Пожалуй, самое правильное слово. Удивление людей. Прохожие активно что-то обсуждали, делали большие глаза, дамы прижимали руки к щекам. Господин, вы не поверите, выдохнул Юдик, когда Вальтер подошел к карете. Что случилось? С чего вы все такие сбодоражные? Урсула Скайлор и Кантемир женятся! Выдохнул возбужденный паренек. Сначала Вальтер даже не понял, что именно произошло. Но подумай, два человека решили создать семью. Но потом до него дошел весь смысл фразы кучера, и он стал как копанный. «Дочь императора выходит замуж? Та самая, что уже четверть века является вдовой? А ведь, если я не ошибаюсь, шесть лет назад Кантемир уже пытался жениться на ней». Молния пронеслось в голове парня. За пределы аристократии это не вышло, да и великие мастера не стали никого в это посвящать. Но только потому, что одним из пунктов мирного соглашения между Ковеном и Союзом как раз и стало условие. Дочь императора Урсула Скайлор не имеет права выходить замуж. Совсем ни за кого. А ее дочь только за мага без рода, чего раньше никогда не было. Роберт Лубаст и Кантемир тогда стали гарантами соглашения. После их смерти соглашение должно быть обновлено новыми главами Ковенной Союза, а сейчас в Ковен нет главы. А ты чего такой радостный? Стал интересно Вальтеру. Ну Дык!» – растерялся Йодик. Так ведь дочь императора и на великому мастере. Да это у с магами. Не-не, а тут развел на руками, не зная, как выразить свои чувства и при этом не сказать, что то лишнее. Радуешься, что простолюдин без магии сможет стать затем императора? — понимающий кивнул Вальтер. — Думаешь, теперь у тебя шанс появится? А что, у императора не только дочка, но и внучка есть. Причем взрослая, постарше тебя будет. Так она еще и красавица. Вальтер сам не заметил, как начал язвить. Новости его тоже выбило из колеи. Прямо на глазах совершался новый переворот в устоях общества, а он ничего не мог сделать. — Да нет, что вы! — тут же стушевался Юдь. «Где я и где император?» «Да я ничего такого». «А куда вы сейчас?» Увидев раздражение хозяина, попробовал перевести тему куча. «Управление давай, здесь ловить больше нечего». «Понял, я мигом домчу», — тут же вскочил на облучок Юдик. «Не гони», — понимая, что то сейчас и впрямь может поднять лошадь в голову, — осадил паренька мак. «Я не спешу». Карета тронулась, и Вальтер поудобнее устроился, пытаясь обдумать ситуацию. С этого ракурса смерть Лубаста становится выгодна в первую очередь Кантемиру. А что? Мог он узнать о предательстве Турлофа? Мог. А надавить на него? Тут многого не надо. Может, мастер Турлоф и гений в артефакторике, но вот своей воли у него нет, и людей он боится. Так что убедить его убить магистра Кантемир вполне мог. И тогда возникает вопрос, а сдаст ли Турлоф основатель Союза? Нужно будет обсудить это с наставником. Кстати, воровство внучки императора не из этой ли оперы? Уж больно показательно она ворует. Так что все идет на дискредитацию самого императора. Мог ли Кантемир надавить на нее, а потом шантажировать императора, чтобы тот отдал Урсулу ему в жены? Как в очередной раз убеждаюсь, мог. Все эти мастера, сволочи твари. В памяти вновь всплыл образ мертвой матери. Ну ничего, расколем Турлофа, и этой свадьбе конец. Горячая новость, горячая новость. При подъезде к управлению у Вальтера возникло дежавю. Конечно, мальчишки глашатые почти ежедневно о чем-то кричат, но не дважды же в день. Или это просто сюда еще новость не дошла? Юдик, узнай, он про свадьбу кричит или о чем-то новом. Все же не выдержал Мак. прошлый раз он проигнорировал такие крики и узнал о свадьбе чуть ли не последним. А если бы не Юдик, то мог бы и сейчас оставаться в неведении. «Сейчас, я мигом!» Паренек, видимо, еще чувствовал свою вину за то, что мысленно позарился на неположенный по статусу, а потом стрелой метнул к мальчишке, растолкав других прохожих, что тоже желали узнать новость. Вальтер внимательно наблюдал за ним. Вот кучер подходит, подвинув какого-то старика, желчно высказавшегося про поведение паренька, Но Юдик не обращает внимания и бросает монетку мальчишке, наклоняясь и подставляя ухо, а потом распрямляется и на лице у него удивление. Не сильное, но задача есть. Значит, не свадьба, понял Вальтер, а что же? Но, когда Юдик вернулся, не выдержал Мак. Магистр Гроул официально стал главой Ковен полчаса назад, и, повышая голос, чтобы не услышали прохожие, поделился с паренек. И он уже у императора. Вроде как хочет обсудить условия нового соглашения между Ковеном и Союзом. «Новые?» — уцепился за слово Вальтер. «Та сказал», — пожал плечами Юдик. «Может, и просто старый договор подтвердят, но после свадьбы». «Ну да», — хмыкнул Вальтер. Тот либо свадьбу отменять, либо соглашение менять. А точно соглашение менять будут?» «Тут еще неизвестно», — признал Юдик. «Все, что услышал, я вам уже сказал. Над вечер ждать». Так как больше информации не было, Вальтер покинул карету и пошел в управление. Стоит, наверное, присмотреть свое отношение к глашатым. Пусть общую картину событий и их причин они не знает, зато по оперативности добычи информации о самом событии все-таки переплевывает магию и будущее Гролов. Поднявшись на второй этаж и проходя мимо кабинета следователя Пауля, Вальтер обратил внимание, что там тихо. За последние дни он даже успел привыкнуть к недовольным крикам из кабинета немого мага. На обеде, или моя версия насчет шантажа, верна. И теперь, когда цель достигнута, уйди не Скайлор, уже не придется воровать. В кабинете было пусто. Ни Ингер, ни наставник еще не вернулись, и Вальтер устало уселся за стол стажера. Искать зацепки там, где их просто не было, не хотелось. Да и последние новости изрядно выбили из колеи. Сумбур в голове прервало появление наставника. Радбор зашел в кабинет, на ходу сняв куртку и закинув ее на вешалку. После этого тяжело плюхнулся на стул и достал из стола пачку с чаем. «Слышали новости?» — подняв глаза на Вальтер, спросил он. А свадьбе? Или о новом главе Ковина?» «Значит, слышал», — подвел только Радбор. Став налил из бутылки в чайник воды и вставил его в основание маленький кристаллик с магией огня. Еще одно изобретение мастеров. Только после этого снова повернулся к магу. «И что думаешь?» «Мыслей много», — признался Вальтер. «А главное, мне кажется, что в нашем деле появился новый мотив», — выделил последнее слово Вальтер. Ратбор помолчал, дождался, пока закипит чайник, и, налив в кружку кипяток, засыпал туда ложку чая. «Возможно», — вздохнул он. «Сейчас дождемся Ингара и поведаю мои результаты». «Что-то интересное?» — тут же насторожился Вальтер. «Да», — кивнул наставник и отхлебнул чай. «Если хочешь, заваривай», — показал на свою чашку и достал еще одну кружку, но Вальтер отказался. «Вы не рады?» — Вальтер стал любопытно, как к этому относится наставник. «Он сам не знал, чего ждет, но уж точно не той простолюдинской радости, что была у Юдика. «Это несет много проблем». Уже появились слухи о том, что соглашение может быть не подписано вновь, а это означает одно. «Снова война!» — напрягся Вальтер. Но ответить Радбор не успел. Дверь кабинета распахнулась, и в кабинет влетел Ингар. «А вы слышали?» — тут же его взгляд упал на сидящего Вальтера, и возбужденное состояние парня сменилось на раздражительное. «Про свадьбу!» Усмехнулся Мак, всем своим видом показывая, что покидать насиженное место не собирается. Еще и откинулся на спинку стула, да правой рукой облокотился по хозяйски на стол. Ингар скрипнул зубами, но комментировать не стал. «Вижу, слышали!» «Это подождет!» Заметил их переглядки Радбора постарался присечь. «Вот!» — выдвинул он свой стул и пододвинул Лингеру. «Сядь рассказывай, что интересно узнал. А потом и мы поделимся!» С делом Лубаста, позже разбираться будем. А вот под Рауру и Верамиру стоит подналечь. А то даже раскрытие убийства магистра не перекроет эти два висяка. Вот тут и Вальтеру стал не до подколок. То есть если они не раскроют убийство Верамира, то четвертый ранг им не светит? Такого маг даже не предполагал.